Глава восьмая. Ни пуха, ни клыка. Это утро началось так, что мне отчаянно хотелось набить ему морду. Угадайте с одного раза, что случилось. Правильно? Я проспала. Часы-то мои наручные механические больше не работали, а я привыкла полагаться именно на них, в отличие от подруги, у которой был какой-то магический будильник. Странно, что я не услышала, как Лика собиралась на завтрак. Она всегда очень шумная, а еще встает ни свет, ни заря. Поэтому я даже через крепкий сон всегда слышала сборы подруги. Кто рано встает, тот всех бесит, шумит в душевой кабине и шуршит учебниками. Зараза такая! Вот это точно было пролику, которая даже на носочках умудрялась передвигаться так, что каждый ее шаг ощущался легкой пробежкой слона-балеруна. Но спала я этой ночью настолько крепко, что не слышала вообще ничего. Удивительное рядом, честное слово. Так что проснулась я только, когда Лика громко на всю спальню воскликнула. «Эй, Белочка, ты почему на завтрак не пришла? Еще спишь, что ли? Ну, ты даешь. Вставай-давай, экзамен начнется через пятнадцать минут». «Как пятнадцать минут?» – пробормотала я сиплым голосом. В ужасе разлепила один глаз и не сразу поняла, где я вообще лежу, и с кем, и как. С кем и как – это особенно важные пункты программы утреннего трындеца, потому что так я еще не просыпалась. Я, в принципе, еще ни разу в жизни не просыпалась в объятиях мужчины, а уж в объятиях такого мужчины и подавно». Фьюри крепко спал, но от восклицания Лики тоже проснулся, открыл свои ясные очи и улыбнулся мне легкой светлой улыбкой. «Доброе утро, светлейшее!» Красивый он, зараза, и голос такой чарующий, что хоть сейчас падай ему в объятия и умоляет делать со мной все, что хочет этот зеленоглазый. Хм, хотя, собственно, я и так уже была в объятиях. Кажется, я всю ночь так и проспала на плече Фьюри, положив ладонь ему на грудь, а он так и приобнимал меня за плечи. Было похоже на то, что мы даже не ворочались во сне, а так и пролежали до утра в одной позе. Тоже странно, если задуматься, потому что за мной не водится спать спокойно. С Ликой вон однажды в гостях у наших друзей нам пришлось ночевать в одной кровати, так Лика мне потом все уши прожужжала на тему того, как со мной невыносимо лежать рядом». А тут мы с Фьюри как приклеились друг к другу, честное слово. Лежать, между прочим, было очень удобно. Тепло, мягко, уютно, ароматно. Да, именно ароматно, потому что от Фьюри пахло целым букетом сладковатых и терпких запахов, слегка кружащих мне голову. В голове проскользнула шальная мысль, что я хотела бы, чтобы так пах именно мой мужчина. Ужаснувшись собственным безумным мыслям, я подскочила и пулей вылетела из кровати, чуть не грохнувшись на пол. Кинулась в ванную, на ходу переодеваясь и судорожно пытаясь вспомнить, куда вчера закинула сумку с конспектами. Правда, толку от них мне сейчас все равно никакого не было бы. Тем более, что времени до экзамена правда осталось в обрез. «Позавтракаешь на ходу, я прихватила тебе сэндвичи», — сказала Лика, кивая на сверток в своих руках. «О, спасибо, Лика, ты настоящий друг!» — благодарно воскликнула я, сменяя ночную сорочку на студенческую форму и быстро застегивая пуговицы. Уже почти готовая к выходу, я дождалась, пока Лика скроется за дверью, а сама сунула голову к Фьюри, который лежал на моей кровати, закинув ногу на ногу, с выражением смертельной скуки на лице. «Лежи тут тихо, никуда не вылезай и не выходи», — шепнула я. Я вернусь сразу после экзамена, и мы отправимся на выход из Академии. Усек? Все, я побежала. Что, ты меня даже не чмокнешь на прощание? шепотом произнес Фьюри, сонно потягиваясь. Поматросила и бросила, да? Все девушки одинаковы. Иди взад. В чей? заинтересованно спросил Фьюри. Вместо ответа я пригрозила ему кулаком и швырнула в него подушку. Поплотнее задернула балдахин и ринулась на выход. — Удачи на экзамене! — услышала я вдруг в своей голове урчащий голос Ластара. — Ни пуха, ни клыка. Мой хозяин, Остолоп, тоже желает тебе удачи и не сомневается в твоем успехе. — Да, Остолоп ты, Остолоп, чего рычишь? Это, видимо, Ластар обратился к Фьюри, которого я не слышала. — Она с тобой всю ночь рядом лежала, а ты... спал он, а столоп полоумный. Правильно про тебя наставник говорит. Каракозябра ты финтифлюшная. Если бы я не был твоим драконом и не знал тебя хорошо, то подумал бы, что ты слаб по мужской части. Но ну, чего ты рычишь? Я тоже рычать умею. Арр! Ну и засунь свою вишню себе, в... Дальше я слушать дракона не стала, так как уже выбежала в коридор, догоняя Лику. «Кто-нибудь, объясните, почему на моих устах застыла глупая улыбка?» Я бежала по коридору, жуя сэндвич, запивая его спасительным кофе, также припасенным для меня подругой, и слушая Лику, которая проговаривала вслух некоторые важные моменты из теоретической части экзамена по темным искусствам. Голова была на удивление легкой, будто бы я заснула вчера очень рано и спокойно, хотя, по идее, я должна была быть абсолютно разбитой. И вообще меня переполняло странное воодушевление, которое я ничем не могла объяснить. Но ощущалось это именно на физическом уровне, я разве что не подпрыгивала от предвкушения и счастья, что ли. Даже Лика это заметила. «Ты какая-то подозрительно довольная», — сощурилась подруга. Даже несмотря на сильно потрепанный видок. Что, так плохо выгляжу? Ты похожа на дергающего глазами потревоженного зомби с сочащимся из ушей кофе. Мм, я такая привлекательная. Огонь вообще! Белла, колись, что ты делала вчера? Куда ты умотала вечером? На ночь глядя с кем-то загуляла, что ли? Ага, с новым парнем, весело ответила я. И мысленно хихикнула, вспоминая о своем парне, который в данный момент скучал в моей кровати. «Главное, чтобы этот дракон не узнал, что я его тут за глаза своим парнем называю, а то мало ли на что способны арханы в гневе. Проверять особо не хотелось, я и так этой ночью наломала дров везде, где только можно, и чудом осталась жива. О, судя по твоим горящим глазам, у вас было шикарное романтическое свидание». Романтичнее некуда. Поздний вечер, свечи, горячий шоколад и вишневый десерт. Холодильник, неудачная пентаграмма, недодеман, побег от карателя. Продолжил ехидно внутренний голос. Он был чертовски прав, конечно, но для подруги я эти детали опустила. Ну и как он целуется? Глаза Лики сияли предвкушением чего-нибудь интересного и запретного. Интересного и запретного у меня было с избытком, но я ответила лишь, пока не проверяла. И зря! Тут же взорвался возмущением внутренний голос, который я поспешила затолкать на задворке сознания. «Да ладно! А чего тогда такая счастливая? В последний раз я помню тебя такой окрыленной, когда ты встречалась с Малькомом!» «Это было давно, недолго и неправда», — усмехнулась я. «А счастливая? М -м -м. Знаешь, он так вкусно пахнет! Запах его магии, его тела...» Запах загорелой кожи, смешанный с ароматами его любимого ягодного парфюма, с легкой цитрусовой ноткой и свежестью свежескошенной травы. «М-м-м-м!» Так вошла во вкус, описывая свои ощущения, что аж зажмурилась и расплылась в подозрительной улыбке. Ай-яй, Белла, не гоже так с одних только запахов мало знакомого человека плыть, даже если эти запахи рассказывают тебе о человеке намного больше, чем тысячи слов. «Все с тобой ясно», — рассмеялась Лика. Нюхач почуял аппетитную добычу. «Да никакую не добычу». «Правильно», — серьезно кивнула Лика. «Пусть он думает, что это ты его добыча. Нечего парней переубеждать в обратном. Им нравится чувствовать себя главными». Я только хмыкнула, поддакивая подруге, но развивать тему не стала. «Почему я вообще это все стала рассказывать Лике?» «Да потому что психология людей такова, что они не отвяжутся, пока не получат желаемое. Отнекиваясь и пряча глазки, я бы вызвала у Лики только больше подозрений и подогрела ее девичий интерес». А так она меня послушала и тут же потеряла интерес к теме, снова заговорив об экзамене. «Дай человеку те подробности личной жизни, что он жаждет от тебя услышать, и ты перестанешь интересовать человека». А что подробности на самом деле таковыми не являются, это уже другой вопрос. Ты вообще к экзамену готовилась? Судя по твоим глазам, ты некоторые вещи слышишь от меня будто впервые. Ага, готовилась. Демона вызывала, чтоб ему всю жизнь не калась, и чтобы вся чешуя поотваливалась. Ничего я не готовилась. Я пыталась, честно пыталась. Но вся эта тень просто не укладывается у меня в голове. У меня в такое холодное лето голова вообще не работает. Я существо теплолюбивое. Не знаешь, когда там ожидается тепло по прогнозу погоды? Из тепла в ближайшие дни ожидаются только горящие сроки по зазубриванию экзаменационных билетов, усмехнулась Лика. Надеюсь, ты помнишь, что у нас в понедельник практический экзамен по боевым искусствам. Ты хоть что-нибудь отрабатывала? Я мысленно застонала, вспомнив об экзамене в понедельник. «Судя по тому, что сегодня я займусь выпроваживанием Фьюри из Салаха, как минимум сегодня у меня точно не будет времени заняться подготовкой к экзамену. И это еще не факт, что сегодня получится добраться до границы с Лакором. Все-таки путь предстоит не неблизкий, а я не могу сразу телепортировать нас к границе и попросить о помощи никого не могу без страха оказаться пойманной карателями. В общем, так или иначе, а выходные предстоят веселенькие». и на экзамене в понедельник я точно не буду блистать. «Ладно, на проходной бал как-нибудь на скребу, с этим уже точно справлюсь, а это самое главное». Но вслух я произнесла только «Ну, я уже почти начала готовиться к экзамену, я уже на верном пути, честное слово». «Твоя беда в том, что ты постоянно прокрастинируешь», покачала головой Лика. «Никак понять не могу, как в тебе это изменить», «Ты же вроде умная девчонка, но не умеешь сосредотачиваться на поставленной учебной задаче, хотя с тем же поиском потерянных вещей и людей справляешься на отлично, а к экзамену нормально подготовиться не можешь». «Ну как так, Белочка? «Я не прокрастинирую, а оттягиваю удовольствие перед учебой. Да и скука смертная эта ваша учеба, вот что я скажу». Если честно, с первого же дня в академии мне было понятно, что классическая учеба не для меня. Все вот эти бесконечные теоретические занятия, зазубривание истории, много теории – все это не мое. Мне тяжело так воспринимать информацию, я ее плохо усваиваю. Я вообще человек-практик по жизни. Мне гораздо лучше дается обучение всему прямо в процессе. А все эти бесконечные лекции, бессмысленные, контрольные и никому не нужные дипломы – только превращали меня в загнанную лошадь. «Ну и вот куда я могу приложить список всех сданных контрольных и домашних заданий за почти пять лет обучения? Разве что колбу своей драгоценной тетушки Майи, которая заставила меня идти в эту академию, где я, по ощущениям, отбывала срок. Я не хотела быть загнанной лошадью, хотела тихо, спокойно, как ленивая львица, вести охоту по заданиям гильдии поисковиков и принимать заслуженную похвалу. Я была отличным практиком по части поиска чего-либо и кого-либо, и мечтала вырасти профессиональной щейкой. но в гильдию поисковиков невозможно попасть без высшего академического образования. Так что мне нужно было так или иначе получить диплом об окончании академии, даже если мои оценки не будут вызывать восторга у приемной комиссии ищейк. Главное, чтобы восторг у них вызывали результаты моей работы, а они у меня были. Я ведь иногда по выходным подрабатывала ищейкой по разным делам. По мелочам преимущественно, но это было для меня отличным стартом в карьере профессиональной ищейки. Я надеялась реальными делами доказать свою полезность, и пока что у меня были все шансы преуспеть в этом деле. Лика, ты суперический человек, знаешь? «В каком смысле?» – подозрительно сощурилась Лика. «Умеешь суперически испоганить все настроение на весь день», – картинно вздохнула я. Но вот зачем ты мне напомнила про экзамен в понедельник?» Лика рассмеялась. «Мне иногда кажется, что такова моя миссия по жизни – следить, чтобы ты творила поменьше глупостей». «Эх, Лика, Лика, где ты была этой ночью, когда я творила глупости и чертила призывную пентаграмму?» Впрочем, заниматься самобичеванием было некогда, потому что мы уже добрались до нужной аудитории, и мне следовало сосредоточиться на главном. Экзамен по темным искусствам, как и все остальные экзамены, проходил в тренировочном зале, который на время сессии переоборудовали для сдачи экзамена. Просторное светлое помещение с высоченными арочными потолками было разделено на две части – В одной сидели профессора, оценивающие наши теоретические знания, а в другой части зала, за шумоподавляющим пологом, располагалась зона для демонстрации практических навыков. Студентов вызывали поочередно, и если Лика ждала этого с нетерпением, то я кисла и тухла на глазах. «Беладонна Ричи!» – раздался в конце концов зычный голос профессора Корпмана, пожилого мужчины с острой седой бородкой – Я тяжело вздохнула, но унылого вида старалась не подавать. Считала, что если уж падать в лужу, то делать это эффектно, красиво и с высоко поднятой головой. Задача у меня была простая – получить хотя бы проходной балл. На большее я и не рассчитывала, особенно учитывая мою везучесть в плане вытягивания билетов с вопросами. Впрочем, с теоретической частью в этот раз мне правда повезло. Я даже смогла вполне сносно ответить на вопросы по особенностям некоторых темных обрядов. А вот с практической частью вышла засада. «Оживите эту мышь», – кивнул профессор Тюдор на скелет, лежащий перед ним на столе, к которому я сейчас подошла в порядке своей очереди. Я мрачно уставилась на скелетик маленькой мышки – Если во всяких там пентаграммах, вызовах духов я еще более-менее разбиралась, то в некромантии я была полной ноль. Вот вообще не моя тема. Уж чего не дано, того не дано. Да и, если честно, я не видела для себя смысла в том, чтобы учить эти чары как следует. Считала, что они мне никогда в жизни не пригодятся. За все годы обучения я смогла лишь однажды заставить скелет мыши дернуть лапкой, не более». В общем, мои шансы сдать экзамен на проходной бал сейчас рассыпались грустным фейерверком в моей голове. Интересно, а если воздействовать на скелет левитационными чарами и заставить объект дернуться, это засчитают за выполненное задание? И не пытайтесь использовать левитационные чары, профессор Тюдор словно бы прочел мои мысли. Задание будет считаться выполненным, если мышь хотя бы пошевелится. И у нее загорятся глаза потусторонним светом. Пфф, да, смухлевать не получится. Я тяжело вздохнула и приготовилась к провалу задания. Глянула краем глаза на лику, которая стояла через два стола от меня и уже демонстрировала прекрасное владение заклинанием оживления. Скелет мышки по мановению ее руки пошевелил хвостом и мигнул яркими зелеными глазами. «Не отвлекайтесь, мисс Ричи», – одернул меня профессор Тюдор, «приятный мужчина средних лет с длинными волосами и густыми бровями. Смелее, у вас все получится. Главное – верить в себя и настроиться на успех». Я лишь мысленно хмыкнула. «Ах, если бы мои результаты зависели только от веры и позитивного настроя! Вон, позитивный настрой сейчас досыпает в моей постели, ага». Но деваться было некуда, следовало хотя бы попытаться. Поэтому я взмахнула руками, складывая пальцы в нужный жест, и напевно произносила в полголоса нужные заклинания. Сознание мое было на удивление чистым. Заклинание я оттераторила без единой запинки, а магия... А вот с магией творилось что-то странное. Обычно я ощущаю ее теплым, спокойным ручейком, льющимся к рукам. но сейчас все было иначе. Сейчас меня словно бы наполнял огромный воздушный шар, который продолжал расти и стремился вырваться наружу. Магия во мне не текла тихонько, а бурлила диким потоком, буйной рекой, горячей и опасной. Меня натурально бомбило, иначе не скажешь. Поток магии так активно хлынул к моим ладоням, что я физически не смогла его остановить. Я просто не умела останавливать и вообще хоть как-то контролировать подобные порывы волшебства. Поэтому вместо предполагаемых бирюзовых искор из моих ладоней неожиданно для самой меня вырвался целый туман, густой, искрящийся. Его было так много, что он клубился уже не только по моему столу, но и по всем остальным, заполонив собой почти всю часть зала, отведенную для практического экзамена». Я испуганно пискнула, прижала руки к груди и в ужасе вытаращилась на профессора Тюдора в ожидании его гневной речи. Бирюзовый туман быстро рассеялся, и моему взору предстало совершенно ошалелое лицо профессора, который с удивлением оглядывался по сторонам. Я не сразу поняла, на что он так смотрит, а когда поняла, взвизгнула уже не тихо, Ломанула в сторону окна и в мгновение ока запрыгнула на подоконник, в ужасе глядя на оживший скелет мышки. На несколько десятков оживших скелетов мышей, которые ползли в мою сторону с горящими глазами и отваливающимися лапами-хвостами. Это все объекты для демонстрации заклинаний вдруг ожили и двинулись в мою сторону с глухим стуком падая со столов, и неприятно цокая лапками, костями по каменному полу. Зрелище было совершенно жуткое. «Я твой, хозяйка!» Услышала я в своей голове два десятка странных писклявых голосов, видимо, принадлежащих мышам. Будь я психикой послабее, в обморок бы грохнулась, честное слово. Собственно, пара девчонок и грохнулись. а остальные студенты с визгом отскочили в стороны, пропуская вперед странное мертвое мышиное войско. «Вот это мощь!» — пораженно выдохнул профессор Тюдор, глядя на меня восхищенными глазами. «Вы ведь не только заставили их двигаться, но и пробудили в объектах разум. Я правильно понимаю обстановку? Как вам это удалось, мисс Ричи?» «Как мне это удалось? Отличный вопрос!» Прямо-таки прекрасный. Ответьте на него мне кто-нибудь, пожалуйста. Я стояла на подоконнике, вцепившись в оконную раму с гулко стучащим сердцем, не до конца понимая, что происходит. У меня, белодонные речи, такое чистое исполнение заклинания получиться просто не могло. Но ну, не могло и все тут. Это просто физически невозможно, потому что у меня слабая магическая искра и... Я задумчиво закусила губу, вспоминая, как прошедшей ночью Фьюри прижимался ко мне в нише. Он еще что-то говорил про то, что я забираю излишки его магии. Что же это получается? Вот это силище, это его излишки? Крохи его истинной магии, которые он не мог по каким-то причинам в себе удержать и которые каким-то неведомым мне образом смогла впитать в себя я? А если это... Крохи, заполнившие меня до краев, то какая же сила кроется в этом ледяном драконе? Я нервно сглотнула и вздрогнула от внезапно раздавшихся хлопков. Это мне аплодировали профессора. Мне аплодировали профессора. Умереть не встать. Вот сейчас я точно была на грани обморока от шока.